Глава 38 «Ренат!» Насторожно уставилась на мужчину, за которого день назад собиралась выйти замуж. И ключевое слово теперь – собиралась. «Почему без предупреждения?» «Я звонил. Но ты, оказывается, спала, Соня!» С улыбкой отчитался парень. Однако я заметила, что в его глазах явно не было того же веселья, что и на лице. «Дочка!» Ренат рассказал, что вы решили пожениться. Я так рада, так рада! Оживленно затраторила мама. А я так и застыла на месте, с открытым ртом, едва не крикнув: Да зачем ты это сделал? Кто тебя просил? Милая, это же так прекрасно! Почему же ты нам раньше не сообщила? Угоризненно посмотрела на меня родительница. Потому что точно ничего еще не решено, и об этом рано говорить! Обозначила я. и перевела взгляд на начальника. «Ренат, отойдем на минуту!» Чмокнув сына в макушку, я увела мужчину за пределы нашего дома. Меня буквально передергивало от возмущения. Так и хотелось наброситься на него с претензиями, однако я заставила себя сдержаться. Я еще не успела решить, как поступлю с Ренатом, поэтому пока придется ориентироваться по ситуации. «Я думал, твоя мама уже знает, прости!» Опередил меня тот с объяснениями. «Не знает», – отрезала я. «Но почему ты не сказала ей?» «Потому что рано о чем-то говорить. Напомню, я все еще замужем», – воскликнула, не сумев полностью побороть бурлящее от негодования эмоции, и на секунду даже заметила, что впервые за эти годы я действительно рада тому, что замужем, словно сейчас это было некой страховкой. «И почему ты приходишь без предупреждения?» «Ты не отвечала на мои звонки, и я волновался», — пояснил мужчина. «Да что с того, что я пришел? У меня прекрасные отношения с твоей семьей». «Да, это действительно так. Поэтому, поджав губы, я промолчала». «Как прошел разговор с Гордеевым? Почему не позвонила?» «Потому что разговор прошел никак. Мы так и не пришли к общему знаменателю». Я попыталась уклониться от темы. «Только не говори, что ты передумала выходить за меня!» Лицо Рената напряглось, а последние слова прозвучали даже как-то агрессивно. «При чем здесь это?» Я наигранно непонимающе захлопала глазками. «Сначала нужно уладить вопрос с разводом, а потом уже думать о браке с тобой. Соглашаясь выйти за тебя, я же не знала, что Антон будет вставлять палки в колеса, и теперь я понятия не имею, когда смогу с ним развестись». То есть только поэтому ты даешь задний ход? Нет, еще я не хочу делать из сына разменную монету. Что-то мне подсказывает, что дело не только в этом. Ренат, прищурившись, внимательно посмотрел на меня. Гордеев опять рассказал тебе про меня какую-то хрень, не так ли? Нет, может и хотел, но я не стала даже слушать. Соврала, почему-то насторожившись из-за его допроса. «Значит, между нами нет проблем?» «Нет», — как назло, прозвучало не слишком убедительно. «Мне так не кажется». «Ренат, не понимаю, что ты хочешь от меня услышать. Я не могу дать тебе конкретный ответ. Я не знаю, что будет дальше. Не знаю, понимаешь?» Посмотрела на него раздраженно. «На данный момент это все, что есть. Хотя нет, Антон хочет познакомиться с сыном». и мне придется согласиться, потому что он настроен решительно и так или иначе добьется своего. — И в итоге вы с ним помиритесь. — Буркнул тот еле слышно. — Что? — Или уже помирились? Его глаза потемнели, зрачки стали намного шире. — Что? — Ах, хотя, конечно, что еще мог значить ваш поцелуй? — усмехнулся он. презрительно скривив лицо. «Да что ты несешь? Ты в своем уме?» – воскликнула я гневно. «Я видел, как вы вчера целовались в парке». Со злостью выпалил Ренат. «Значит, ты видел и пощечину, которую я влепила Антону?» Застыла и ошеломленно уставилась на него. «Что ты делал в парке? Неужели следил за мной?» Осознание тяжелым молотом ударило в грудь, страх холодком прошелся по коже. Я всей душой надеялась, что ошиблась, но все было слишком очевидно. Ренат следил за мной, причем следил от самого дома, ибо о месте встречи с Гордеевым я ему заранее не сообщала. И черт, это как-то жутко, ненормально. Уль, ты неправильно поняла. Мигом нашелся Баянцев. Это не то, чем кажется, честное слово. Я пошел за тобой, чтобы в случае чего вмешаться. Я боялся, что он тебя обидит. Да что он мог мне сделать? Завелась я, не в состоянии адекватно воспринимать происходящее. С ума сойти! Ты был там и еще спрашиваешь с меня? Я не слышал ваш разговор. Последовало очередное оправдание. Но увидел, как вы спорили. Это уже не важно... то, что ты сделал, ненормально. Интересно, ты шел за мной по пятам или как трус? Подглядывал из-за угла. Нет, честно, у меня в голове это просто не укладывается. Я возмущенно взмахнула руками. Еще никогда со дня нашего знакомства Ренат не выводил меня из себя настолько сильно. Да и прежде он не переходил границы. За исключением единственного раза на корпоративе, когда начальник насильно меня поцеловал. Но потом раз сто извинился, и я не стала зацикливаться на этом случае. Возможно, потому что тогда я еще не знала о его темном прошлом, а сейчас мне даже было сложно находиться с ним рядом. «Возвращайся домой, Ренат, а мы побудем еще несколько дней здесь». произнесла я слишком холодно. «Мы можем вернуться вместе?» «Нет, не жди нас. Мне нужно подумать». Отрицательно мотнула головой. «Ульяна, по-моему, ты делаешь из мухи слона!» Недовольно оскалился тот. «Да неужели?» Усмехнулась раздраженно. «Ладно, я не хочу с тобой ссориться. И дело не только в этой ситуации. Мне нужно в целом подумать о происходящем». «Значит, все-таки Гордеев сказал тебе что-то обо мне. И что же, интересно?» Его лицо стало злым, и, не дожидаясь моего ответа, он прорычал Что я убийца? Что бы он не сказал, какая разница? Ты уже открыл мне правду, не так ли? Выпалила, подозрительно сузив глаза. Да. Тогда почему ты так переживаешь? Или есть то, о чем ты не хочешь, чтобы я узнала? Нет. Точно? Неожиданно возникло желание заставить его говорить правду, хотя умом я понимала, что это явно не лучшая идея. «На что ты намекаешь?» Пожал понимающе плечами. «Не знаю. Это ты ведешь себя странно? Допрашиваешь меня? Сыплешь необоснованными претензиями?» Констатировала я и тут же заставила себя сменить тему. «Ладно, мне пора. Напиши, как доберешься до дома». И, приложив неимоверные усилия, растянула губы в улыбке. «До встречи». Не прошло и часа с перепалки с Ренатом, как на телефон пришло сообщение от Антона. «Привет!» «Надо же! Поздоровался? С каких это пор такая честь? Даже как-то непривычно. Ему, правда, такое не идет. Звучит комично, будто насмешка. Далее следовало. Жду вас в парке развлечений в конце вашей улицы». «Нас?» Внутри все замерло. Видимо, он настроен решительно насчет знакомства с сыном. Из-за Рената я не успела обдумать вчерашний разговор с мужем и принять решение по этому поводу. Но я однозначно не готова к Илюшиной встрече с отцом».